Подарок Фии. Много радостей, много счастья, сил вокруг себя ласковый и мудрый король, серебряная борода. Хорошо и привольно жилось всем подданным его королевства. Он много помогал бедным, несчастным, кормил голодных, давал приют бездомным, словом помогал всем нуждающимся в его помощи. И королевство Серебряной Бороды было самое счастливое королевство во всём мире. Так его и прозвали люди счастливым королевством. Здесь не слышалось ни воплей, ни стонов, не видно было слёз и печали, а уж о войнах и говорить нечего. Со всеми своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый и ласковый король Серебряная Борода. Зато и любили его и свои, и чужие подданные, и ближние, и дальние соседи, и чужестранные цари, короли, герцоги, бароны, особенно же собственные подданные любили короля. Уж очень он был заботлив и добр, и так пёкся об их благосостоянии, как только любящий отец может печься о своих детях. Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не было полного счастья и у любимого короля Серебряной бороды. Одинок был король. Ни семьи у него, ни жены любимой, ни любящих деток. Никого не было. Много лет тому назад смерть унесла единственную дочь его. Близко принял к сердцу король смерть своей любимицы. но думал, что в заботах о благе своих подданных забудет о своём горе. Однако не тут-то было. С каждым годом король чувствовал всё больше и больше своё одиночество, и с каждым годом задумывался всё чаще и чаще, кому оставить после своей смерти королевство. И решил наконец король выбрать из дочерей своих подданных одну, которая заменила бы ему умершую королеву, стала бы приёмной дочерью его короля, которая бы он после своей смерти мог оставить и трон королевский, и богатства свои. Обрадовались подданные такому решению короля, предвидя, что выбор его пойдёт на достойную, высокой чести девушку. Разлетелись в разные стороны герольды, глашатаи, вестники, протрубили по всей стране, что хочет де король батюшка дочь себе выбрать, которая должна стать королевною, а со временем и королевою, повелительницей всего государства. В назначенный день съехались в королевский дворец молодые девушки всего государства, все красавицы на подбор, одна другой очаровательнее. И все дочери знатных вельмож. Смотрит старый король на красавиц и думает: кого выбрать, кого предпочесть? Все они красавицы, все знатные. Одну возьмёшь в дочери, обидится другая. Что тут поделаешь? Доброе сердце короля и тут боялось, как бы не огорчить кого, да не обидеть. С такими мыслями удалился в свою опочивальню король Серебряная Борода и видит, стоит в углу его королевской опочивальни белая женщина, вся словно сотканная из солнечных лучей. Дивно светится лицо ее, стан, одежда. Целые снопы света выходят из очей. Отступил король в изумлении при виде лучезарного видения, всплеснул руками. Кто ты, невиданное существо? спрашивает он лучезарную гостью. Я добрая фея, волшебница Рада, отвечает она. Я узнала о том, что ты, король, решил поискать себе дочь взамен мершей королевны. И вот я пришла, чтобы сказать тебе, что я хочу сделать тебе подарок. Ты заслужил его, король, добрым сердцем, И заботою о своих подданных. Подарок? Спросил с удивлением король. Что же ты, фея, намерена мне подарить? Я подарю тебе такую дочь, что ты будешь самым счастливым отцом в мире. Я выберу тебе такую дочь, что ты сразу полюбишь её так, как любил свою покойную любимицу. И приёмная твоя дочь заменит тебе вполне потерянную королеву. «О, фея!» — воскликнул король. «Скажи же, которая из девушек, явившихся во дворец, та, которую ты предназначила мне в дочери?» «Которая? Вот что, король, слушай внимательно. В числе девушек, которые завтра явятся во дворец, будет одна, на плече которой, как только переступит она порог твоего дворца, усядется белая голубка». Вот, думай, король, ты и сделай своей дочерью. Только смотри, не ошибись, сказала и исчезла фея Рада из апочевальной короля. Всю ночь не мог уснуть король Серебряная борода, всю думал о той девушке, которую обещала ему в виде подарка дать в дочери Фея. На утро встал поспешно, оделся и вышел в королевскую залу. где уже ждали его собравшиеся девушки. Прошёл король по зале раз, прошёл два, смотрит на девушек, свою длинную бороду поглаживает и ничего не говорит. Вдруг видит король в окно залы, что распахнулись ворота замка и въехала тележка в королевский двор. На тележке уголья наложены, а тележку везёт девушка лет 16. Худенькая, заморённая, смуглая, некрасивая, но словом совсем-совсем дурнушка. А на плечи девочки сидит белая как снег голубка. Сидит и воркует человеческим голосом. Вот тебе, дочь, король. Бери её и знай, что она лучше всех этих красавиц, что собрались в твоём дворце. Рассердился король и, несмотря на всю свою доброту, упрекнул фею. Хорошо же ты насмеялась надо мной, рада. Вон какую дурнушку выбрала мне в дочери. А фея, или вернее, белая голубка, снова заговорила ему в ответ. Постой, погоди, король. То ли ещё увидишь. Нечего делать. Вилел король своим слугам взять тихонько во дворец дурнушку, приказал ей нарядиться получше и вместе со знатными девушками-красавицами ждать в парадном зале. А сам вышел в сад, не решаясь сразу назвать своей дочерью такую невзрачную девушку. Вышел в сад и видит: у ограды сидят двое ребятишек. На них ветхие платьица, старенькие башмаки, а лица сияющие, радостные, точно в великий праздник. "Чему вы радуетесь, детки?" обратился к ним король. Дети никогда не видели короля вблизи и потому не узнали его. "Мы ждём маленькую угольщицу, добрый господин", отвечали они. Она водит продавать уголь на королевскую кухню. И всегда возвращается с полными руками всяких сладостей, которые дарит ей повар короля. И она отдаёт нам всё до единого кусочка. "Добрая Мария. Неужели же она, такая бедная, отдаёт вам всё?" заинтересовался король. "Всё. Она говорит, что давать в 100 раз приятнее, нежели получать самой". В один голос отвечали дети. Король кивнул головой и пошёл дальше. У ворот он увидел старую, бедно одетую женщину, которая сидела неподвижно, устремив глаза в даль. "Кого ты ждёшь, голубушка?" обратился к ней король, очень удивлённый тем, что женщина не поднялась даже при его приближении со своего места. "Я жду угольщицу Марию", отвечала та. Она должна выйти скоро из дворца, куда повезла огуль на продажу. Сейчас она вернётся, и мы пойдём вместе купить хлеба и мяса. Она только и работает на меня с тех пор, как я слепла. Так ты слепая? изумился король, состраданием глядя на женщину. Да, добрый человек. Я слепла около 3 лет тому назад, и с тех пор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 Но почему же, если ты так нуждаешься, почему не обратилась ты к королю? снова спросил серебряная борода женщина. Ведь король слышно очень охотно помогает всем беднякам. Ах, добрый господин, я бы и обратилась к королю, да Мария не позволяет мне сделать этого, ответила слепая. Мария говорит, что стыдно просить тогда, когда есть ещё силы работать. И что у нашего короля? Много таких бедных, которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот какова моя Мария, с заметной гордостью заклюла слепая. Радостным чувством исполнилось сердце серебряной бороды. Он понял, про какую добрую угольщицу говорили ему дети, и это слепая. В ту же минуту лёгкий шорох заставил его обернуться. Это шёл какой-то старик, который, не узнавая короля, спросил, не видел ли он маленькой угольщицы. Король не мог удержаться, чтобы не спросить старика, почему он так интересуется угольщицей. Умная на девушка, очень умная, произнёс старик. Поговорить с ней для меня, старика, большое наслаждение. Всё-то она знает, всем интересуется. трудно другую такую сыскать жаль бедная она и не знатного рода а по уму и сердцу своему лучшей заслуживает доли чем быть простой угольщицей в это время до короля донёсся из дворца какой-то шум король подошёл никем незамеченный к самому дворцу и остановился у открытого окна зала где находились собравшиеся девушки красавицы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 Можно быть счастливой и полезной людям и не будучи королевой, нежно звучал её мелодичный голос. И всё, недавно ещё некрасивое лицо девушки теперь чудно преобразилось, сделавшись отражением её прекрасной души. Не вытерпел король, вошёл в зал, подошёл к ольшице Марии, взял её за руку и произнёс громко: "Вот кто будет моей дочерью!" Она одна достойна заменить мою покойную дочь. Она одна достойна стать королевой. Офие Рада, благодарю тебя за чудный подарок, за редкое сердце моей милой Марии. Сказав это, низко поклонился белой голубки седой король, серебряная борода. И сделалась королевой маленькая угольщица. Она взяла к себе во дворец слепую и заботилась о ней как родная дочь. Окружила себя бедными детьми, учила их и придумывала для них разные занятия и развлечения. Вызвала во дворец умных стариков, с которыми советовалась, как бы лучше помогать королю Серебряной Бороде в его добрых делах. И обо всех тех людях пеклась и заботилась добрая королева. И серебряная борода был счастлив с нею всю свою жизнь.